Лейтенант Эрхер медленно воздел руки, обратив взгляд на пол камеры. Ужасом этого мира будет равно великолепие, которое они узрят однажды. Нужно помнить об этом, чего бы это ни стоило. Эрхер возложил ладони на алтарь. Это была огромная каменная голова, некогда принадлежавшая статуе. Идеально прекрасный человек. Благородное лицо, длинный аристократический нос и густые локоны мраморных волос. Вероятно, это был какой-нибудь чемпион хаоса или одно из воплощений к хорно. Но оно давно перестало служить в этом качестве. Оно было красиво, в то время как большинство на Драказе уродливы, и сезерены планеты забыли про него. Верующие обратили на него свою веру. Это было лицо императора надракаазе, символ скверна, обращенный их веры в нечто прекрасное. Испытания, неспосланные нам, начал Эрхар. Это мерило нашей веры, ибо вера не значит ничего, когда жизнь наша свободна от страданий. Благодарим тебя, наш император, за каждый миг боли. Мы радуемся за каждого брата или сестру, покинувшего нас. Мы празднуем каждую победу врага и племени Бога Крови, ибо истинная победа — это укрепление веры в наших сердцах». Верующие вокруг него терпеливо слушали. Большинство из них были в такой же ветхой темно-синей форме, как и Эрхар, а кое у кого были нашивки имперского флота — Часть из них присоединились к кружку верующих позже, но ядро составляли мужчины и женщины, попавшие в плен, когда их космический корабль «Пакс Дейнататос» был захвачен, а его экипаж подарен Велинатору. «Они праздновали гибель наших восставших братьев», — сказал Хогенс, некогда командир орудия на «Паксе». В эти дни мы потеряли многих верующих, и в честь победы черного ящера над ними были устроены игры. Как можем мы отыскать в этом успокоение? Мне кажется, что вера моя пошатнулась, лейтенант. Я чувствую пустоту в душе. Эрхер поднялся. Несмотря на темноту и серый цвет лица, которым наградил его дракоазиум, все еще выделялся офицерской выправкой. «Император отбирает у тебя подпорки, за которые ты привык цепляться. Хойгенс, возрадуйся этой пустоте. Подумай, насколько прекрасным станет для тебя видение земли, обетованной теперь, когда ты столь много и многого лишился». О, если бы мы все могли почувствовать такое же отчаяние! Эрхер собрался было продолжать, когда заметил гигантскую фигуру на мостике у двери отсека. Это был не Сцефилит, старший надсмотрщик, и даже не кто-то из наиболее жестоких и злобных узников Гекатомбы. Это был огромный человек, много выше самого высокого из собравшихся здесь людей. Внаскоры, собранном из различных частей доспехи, не способным скрыть невероятно развитую мускулатуру. Многие в страхе попятились от него. Ты пришел разделить с нами веру в землю обетованную незнакомец? Вопросил его Эрхар. Это космодесантник, еле слышно выговорил Хойгенс. Там на Паксе он был командиром орудийного расчета, и к тому же человеком довольно крупным, но и он отодвинулся подальше от чужака. Говорили, Велинотор взял одного живьем. Я не верил. Мне кажется, молитва здесь очень нужна, — сказал им Ларик. Я хотел бы присоединиться к вам, отец. Я лейтенант Эрхер с имперского космического корабля Пакс Дей Нататас, ответил Эрхар, я вовсе не отец, а могу узнать я Ваше имя. Юстикар Аларик. Эрхор улыбнулся. Для новичка всегда найдется место, если он способен верить. В конце концов, мы посланы сюда ради испытания веры. Драказия это мука для нас всех, посредством которой император узнает преданных ему. — Должно быть, вы ставили всякие мысли о побеге, лейтенант? — Пытались многие, лорд-десантник, — вставил Хойгинс. — Уж поверьте мне, я в былые дни чуть не стал одним из них. Но все, кто пытался, погибали, либо их убивали при попытке к бегству, либо выслеживали и бросали умирать на арену. И для них это просто еще одна... Разновидность спорта. Брат Хойгенс прав, подхватил эрхер Последняя попытка была совсем недавно, не больше месяца назад. Сотни рабов совершили побег с арены задней Среди них были и верующие, но Змеиная Стража уже поджидала их. Личная гвардия Эбондрака. И они погибли. Все до единого. Говорят, они готовились много месяцев, а кончилось все за несколько часов. Этой планетой правит Кхорн, возразил Ларик. Разумеется, бежать отсюда нелегко, но я так понимаю, что этот факт не слишком повлиял на вашу решимость. Эрхер покачал головой. Побег это лишь мечта, Юстикар. Во всяком случае, побег физический. Понимаете, все увиденное на драказе привело меня к выводу, что мы здесь по определенной причине. Император направил нас сюда, потому что это первый шаг по пути к земле обетованной. Если мы сохраним веру, мы попадем в эту землю. За каждый грех, совершенный против нас, мы обретем еще больше блаженства, когда император поведет нас туда. Это единственный способ объяснить все происходящее на Дракоазе. Император создал Дракоазе? Осторожно осведомился у него Аларик. Нет, Юстикар, Дракази творение злых людей. Император направил нас сюда, потому что мы — его паства. И только через страдания, причиняемые этими злыми созданиями, мы можем достаточно очиститься, чтобы... Возвысится до земли обетованной. Если ты присоединишься к нам в этой вере, тебя тоже заберут туда. Там в Империуме, лейтенант. Ваши слова были бы восприняты как ересь. Но ха, мы не в Империуме. Нет. А где же земля обетованная? «Я проповедовал, что это место, куда мы попадем, земля мира и изобилия, где нет боли. А насчет того, действительно ли это некое место или же нечто внутри нас самих, каждый волен решать сам. Однако вы, чувствую, не удовольствуетесь поискать утешение в своем «я». Вы хотите бежать и отомстить». «Возможно», — ответила Ларик. «Вам нужны союзники». Даже космодесантнику не выбраться с Дракази в одиночку. Вы полагали, что эти бедные религиозные фанатики сочтут вас чем-то вроде знака, неспосланного им императором, и что они пожертвуют своими жизнями ради вашего успеха. На Дракази мы все равны, Юстикар. Даже космодесантники. Если вы хотите выбраться отсюда, земля обетованная — это единственный путь. Вера покорить Дракази, а не вы, и если вы хотите преподать урок герцогу Веленатору, то, возможно, вам следует больше знать о нем. Он победил меня и взял в плен, — резко бросил Аларик. — У меня нет иллюзий насчет его способностей. — А, значит, вам известно, почему лорд Эбандрак ценит его больше всех остальных? — А вам, я так понимаю, это известно. Экхар пожил плечами. Слышал кое-что. Некие рабы, которые были здесь, когда нас взяли в плен, теперь уже, конечно, давно мертвые, помнили, как Велинатор впервые вывел свою гекатомбу и занял место среди лордов Дракази. Он победил демона. Говорили они. До нас эта история передавалась от поколения к поколению рабов. Его звали... Раэ-Зазель — это было какое-то магическое существо, к которому остальные лорды относились с презрением. Веленатор проследил его, выследил и победил. Лорды возненавидели его, и эта ненависть дала ему силы. Ненависть и сила. Одно и то же на Драказе. Таков мир, который все мы вынуждены терпеть. «Похоже, вам хочется сидеть тут и ждать, что еще обрушит на вас хаос, лейтенант!» — рассердился на него аларик «Узрев землю, обетованную, Юстикар, вы поймете, что ничего не может быть дальше от истины. Если вы хотите постичь эту истину, присоединяйтесь к нам. В противном случае сражайтесь и погибайте, ибо без надежды на землю, обетованную...» Только это и остается на Драказе. Эрхер отвернулся от Аларика, возложил руку на отбитую каменную голову, олицетворявшую их императора, и продолжил молитву. К тому моменту, как собрание закончило вымаливать у императора прощение, Юстикар Аларик исчез. Айла задний. Город этот порожден песней, и он сам — песня. Миллион голосов, слившихся в песне, еще миллион в боли. Хор хаоса — бесконечная мелодия, под которую пляшут даже демоны в гиене огненной ворпа. Шпили хрустального города — это корона. Венчающие мир Бога крови, вознесшиеся из песков, чтобы вторить песни под божественной рукой. Мастера из его хоры извлекают песни Бога крови из глоток своих рабов, вырывают пытками чистейшие ноты ужаса и возносят совершеннейшие хвалы страданию. Существует ли что-либо столь же ужасное, и в то же время прекрасное, как Айлазадни. Были ли где-либо красота и ужас столь близки, как в этом великом хрустальном храме? Возвеличивали ли когда-либо Бога так, как возвеличивают Валазадни, владыку черепов Дракоази? Мысленные путешествия святого еретика написанный инквизитором Хельмандаром Асвайном. Запрещены Орда Еретикус. — Проклятая песня, — сказал Гирв, — лезет прямо в душу. — Крепись, — посоветовал ему Аларик. — Тебе-то что? Такие, как ты, могут затворить мозги, чтобы в них не попала всякая дрянь. Кое-кто здесь простые смертные. Герф сидел в углу своей крохотной клетки, подвешенной к потолку над открытым стоком для крови и инчистот. Ларик находился в соседней, и сквозь сумрак виднелись бесчисленные клетки, в каждой из которых был один из рабов Веленатора. Рабов разделили и заперли в этих тесных узилищах, которые затем при помощи гремящих цепей и рельсов отправили в темные хрустальные недра города. Песня зазвучала, когда гекатомба приблизилась к городу и уже не смолкала. Только становилось все громче, пока не стало такой же неотъемлемой частью этого места, как стены вокруг них. Арена Айла Задней была над ними, и даже здесь, глубоко внутри, Я, изуродованного хрусталя, из которого был выстроен город, резкие звуки песни доносились со всех сторон. Орки тоже пели. Ужасный звук еще хуже, чем музыка Айла Задние. Мысль о том, что какое-либо живое существо может наслаждаться жизнью на Драказе, казалась просто неприличной. Ты знаешь, с кем мы будем драться? — Чего? Этого никто никогда не знает. Бьюсь об заклад, однако, что для тебя они припасли что-нибудь особенное. — Ты, наверное, думал о том, как выбраться отсюда, а? — сказал Ларик. — Ну да, еще как думал. И про то, как с меня сдирают шкуру и скармливают мясо псам. — Тоже. — Потому как это лучшее, на что я могу рассчитывать, если поймают. А так, полагаю, с этой планеты дороги нет. Лучшее, что я могу сделать, — это заставить их страдать. Они часто выпускают против нас тех, кого предпочли бы сохранить в живых. Когда я выхожу против кого-нибудь в этом роде, я стараюсь убить его. Это задевает их сильнее, чем все, что я смог бы сделать, если бы сбежал отсюда. Но все эти убийства у вас славок Хорна — — Всякий раз, когда ты убиваешь здесь, ты исполняешь волю хаоса. — Значит, когда они выпустят тебя отсюда, просто ляг и умри. Мне на это наплевать, десантник. Гирф ухмыльнулся. — Я слышал, они убили твоего друга. — Это правда. И Умпериум убил моих. Арбитр выволкли их на задворке крепости и выстрелили в затылок. Во Вселенной нет ничего, за что стоило бы сражаться. Все летит в тартарары. Если ты хочешь умереть здесь, то милости проси, но сначала хорошенько погляди по сторонам, десантник, потому что скоро вся галактика будет выглядеть так же. Значит, Венолетору даже не пришлось особо переламывать тебя. Спокойно заметил Ларик. «Ты был слугой Кхорна задолго до того, как он тебя нашел». Гирф плюнул в него. Ларик проигнорировал это. Люди, подобные Гирфу, были естественным побочным продуктом Империума. Империум был жестоким миром, потому что галактика была жестока. Его народы должны быть угнетены, потому что будь у них свобода делать и говорить все, что им захочется они натворили бы много ужасных вещей, которые привели бы к уничтожению рода человеческого. Гирв был одним из многих неукладывающихся в рамки, уготовленные империумом для его народа. Порой Аларику хотелось, чтобы император мог однажды проснуться и указать империуму путь к выживанию, который не требовал бы такой не ослабевающей жестокости по отношению к его гражданам. — Ты и вправду веришь, — неожиданно для себя спросил Аларик, — что Драказия смогла бы существовать без таких людей, как ты. гиров наградила Ларика ненавидящим взглядом. Прежде чем он смог ответить, клетку Аларика вдруг резко дернула вверх. Ее потащило через зловонную узкую шахту. И в тонкой пелене красноватого света стали видны отметины когтей по краям. Рев толпы слился с песней «Айла задние, В ужасной гармонии, которая могла бы сломать человечка менее стойкого, нежели серый рыцарь. Внезапно вспыхнул свет. Клетка распахнулась, и Ларик оказался в центре арены. Айла задняя. Свет струился сквозь единственное отверстие в каменном небе, над головой Аларика. Вокруг него со всех сторон закручивался спиральный лабиринт. Это была подземная часть города. Ее здания оказались гниющими каменными бастионами. Их пустые окна были словно ослепшие глаза. А сломанные дверные проемы напоминали зубы в разбитом рту. Айла задний всегда был Эликалепен, но теперь его чрезмерная пышность обветшала, став пародийной красоту. Его лепнина осыпалась с фронтонов, а безликие статуи валялись на изрытой ямами земле грудами осколков. А Ларик заметил крохотные блестящие глаза, перемигивающиеся на стенах, поворачивающиеся вслед за ним. Это смотрел сам Айла задний. Он услышал одобрительные возгласы, когда глаза сосредоточились на нем, новом игроке, вступившем в игру. Он заметил первое тело, лежащее неподалеку, привалившееся к обрушенной стене в луже, поблескивающей крови. Изначально это был человек, но больше Аларик сказать ничего не мог, поскольку тело было разорвано пополам. А Ларик подобрал ржавый меч, валявшись рядом с откинутой рукой трупа. Что-то замычало вдалеке. Обосовито и злобно. Кто-то завопил. Одобрительный гул усилился. Песнь Айла Задний сплетала здесь уже другой узор. Просеянные сквозь ярусы города, ее отдельные ноты звучали яснее. И Аларик мог уловить голоса, придушенные звуки и бульканье, прославляющие Кхорна. Они говорили, что он должен быть благодарен. Мало кто удостоился такой смерти. Уловив рядом какое-то движение, Аларик вздрогнул. Из тени, крадучись, показался другой раб. Он был вооружен дубинкой с торчащим из нее железным шипом. Аларик понял, что это мутант. Его костлявое тело уродовали ожерелья шевелящихся ресничек на шее и руках. На нем были остатки рваного доспеха. — А где он? — спросил мутант. — Кто он? — Тот, на кого нас послали охватиться. — Не знаю, я его даже не видел. — Конечно, ты не видел. — А да, ты новенький, с неба. Да, мутант смерил Ларика взглядом. А ты кто? И как раз собирался спросить тебя о том же? Помеченный, гордо объявил мутант. Кровью, кровью, сочилась из листовидных отростков, извивавшихся по всей его коже, истекающей кровью во имя его, умоляющий к хорно о. Раздавшийся совсем рядом звук прервал эту речь. Секунды позже в стену возле Аларика врезалось тело, и на землю посыпались крошки древнего мрамора. Аларик откатился в сторону и уголком глаза мельком взглянул на труп. «Еще один мутант. Многорубкое существо. Грудная клетка, сплошная кровавая рана. На лице застыло изумление». Мутант, вооруженный дубиной, взревел и бросился в кипящую тьму. Мускулистая рука сгребла его и втащила в пролом в стене. Мутант завопил, и вопль его звучал долго. Смерть его не была. Быстрой. Ларик забежал за угол, уходя с линии видимости врага. Он по-прежнему не видел своего противника, если не считать руки. Он слышал, как... Тот тяжело зашагал прочь, спуская низкий, раскатистый рык, сопровождаемый влажным хрустом. Ларик предположил, что это расплющивается под его ногами тело мутанта. Ларик затаил дыхание. Монстр явно был огромным, и, судя по воплю мутанта, в запасе у него было кое-что помимо силы. Еще Ларик ощущал его запах, смесь пота и какой-то резкой химии. Ларик находился на лежащей в руинах городской площади, выстроенной вокруг грандиозного фонтана. Статуи вокруг фонтана лишились голов и рук. Вода, если только в нем текла вода, давно иссякла. С одной стороны площади стояла осевшая базилика, уничтоженная огнем. Запах существа подсказал Ларику, что оно отступило в этом направлении. Звуки его шагов почти терялись за басистым жужжанием песни Эйла задние. Но все-таки они были, и достаточно различимые, чтобы Аларик понимал, что чудовище совсем рядом. Каменная голова взирала на него с земли, и глаза ее были такими же, как те, что усеивали стены лабиринта. Аларик наступил на нее, раздробив голову на мелкие осколки и раздавив глаза». Он надеялся, что где-то в айлозадне сразу два зрителя перестали видеть. Внутреннее убранство в базилике было уничтожено огнем и временем. Колонны склонялись под тяжестью полуобвалившегося свода. В камне колонны стен были вмурованы скелеты, окаменевшие будто древние ископаемые существа. Они тянулись ему навстречу, словно были живыми когда обратились в камень. Ларик отступил за колонну. Он взглянул на меч в своей руке. Оружие было жалкое, не более чем полоска металла, которую грубо придали нужную форму. Это даже хуже, чем ничего. Он положил его на землю у ног. А Ларик прислушался к песне. Она призывала его радостно встретить смерть и позволить ей поскорее освободить его от земных страданий. Серый рыцарь не стал обращать на нее внимания. Возможно, песня и проникла бы в сознание сломленного человека, но к Ларику это не относилось. Он прислушался еще раз. Он услышал, как падают капли воды, просочившиеся через отверстия в крыше, как покряхтывает, оседая город». Все чувства космодесантника были искусственно обострены, но редко, когда за его жизнь он от них зависело столь многое. Существо прошло через базилику. Судя по шуроху камней, в дальнем конце и теперь направлялась наверх. Ларик выскользнул из-за колонны и начал охоту. Он прокрался через разрушенную колоннаду, некогда украшавшую фасад величественного храма, теперь превратившуюся в росы булыжников, Иди по следу он прошел через подвалы меж сливающих картин и алтарей с изображением порочных ликов Кхорна. След вел через сад окаменевших деревьев и русло ручья, до половины заполненные засохшей кровью. Ларик прошел мимо пирамиды из костей, мимо строений бойни, где с рельсов на потолках еще свисали крюки, а под ногами валялись черепа. Он знал, что существо, которое он преследует, близко. Об этом говорили его инстинкты и свежие отпечатки. Огромных шестипалых ног на полу, только что убитые охотники, чья кровь едва начала с. Уорачиваться. Химический запах и блестящие капли крови там, где чудовище поранилось об острый камень. Аларик замедлил шаги, превращая каждое движение в упражнение на выдержку. И, пройдя через ворота в бойню, очутился на грандиозном мосту для процессий. Когда-то величайший дворец Айлазадни возносился над всем городом. Он давным-давно обрушился, но дорога к нему уцелела. Огромный мост через глубокий канал. Ларик осторожно ступил на мост и поспешно укрылся за статуей, заметив среди камней грузную тень. Статуи вздымались высь по обеим сторонам моста. Мрачный парад королей. Айла задние исполненных непристойного величия, лишь подчеркивающего их уродство. Они были усеяны, возбужденно перемигивающимися глазами, а Элла заднее наблюдал. Ларик получше пригляделся к добыче, на которой его послали охотиться. Это был сгорбленный великан со множком ран и клеем на покрытой с трупьями кожи. Он сидел спиной к Ларику, так что был виден гребень из когтистых шипов вдоль хребта. Ларик узнал некоторые из татуировок чудовища. Глаз, компас, звезда. Он много раз видел их раньше, и это давало ему преимущество, которого были лишены лучшие охотники Дракоази. «Я знаю», — громко произнес Ларик. «Кто ты такой?» Существо подняло глаз от своей добычи охотника, которого оно выследило и убило на мосту. Ларик вышел из-за статуи. Лицо существа было гуманоидным, но уже не человеческим, жестоко перекошенное из-за единственного клыка, торчащего ниже подбородка. Руки его оканчивались клешнями, похожими на крабьи. Из мышцы когтей. Глаза существа так глубоко тонули в изрезанных шрамами складках лица, что оно должно было быть слепым. Более крупный третий глаз во лбу был закрыт. — Когда они тебя нашли? — спросил Ларик. — Как давно ты уже здесь? Чудовище не нападало. На лице его отразилось нечто похожее на узнавание. — Вспомни, кем ты когда-то был. — Навигатор. Навигаторы были парадоксом Империума. Они все принадлежали к роду, несущему в генах устойчивую мутацию. У навигаторов был третий глаз, которым он мог смотреть в ворб и не сойти от этого с ума. Как случилось бы с большинством людей. В результате этой мутации они одни могли вести корабль во время долгих прыжков сквозь ворб, и без них все корабли были бы обречены на короткие скачки, а значит... Гражданским судам понадобились бы десятилетия для путешествия между галактиками. Без навигаторов вооруженные силы Империума добирались бы к местам военных действий с многовековым опозданием. Силы быстрого реагирования вроде космодесантников не смогли бы совершать свои молниеносные операции, и Империум, разросшийся и медлительный, в лучшие свои времена распался бы на части». Их третий глаз, как говаривали космические бродяги, может убить человека взглядом. Само собой, что это существо, бывшее когда-то навигатором, могло противостоять любым попыткам одолеть его. Ларик медленно приблизился к навигатору-мутанту. Быть может, воздействие той разновидности хаоса, что царило на Драказе, так изменило его, а может, он родился таким. Хотя... Мутации навигаторов были относительно стабильными. Ларик слышал от инквизиторов истории про монстров, которых навигаторские дома держали в заперти в подземельях своих поместья на Терре. Существо не нападало. Наверное, Ларик первый из всех встреченных им на Драказе не пытался убить его. «Я знаю, почему они послали меня сюда». — сказал аларик скорее себе, чем навигатору. — Предполагают, что ты убьешь меня. Песнь Айла задней вдруг возвысилась до отвратительного крещенда. Город, затряся в глубокий канал под мостом, посыпались куски кладки и обломки статуй. Навигатор взревел и взвился на дыбы, зажав лапами уши. Алларик тоже был потрясен свирепостью атональных аккордов, обрушившихся на них из наземного города. Навигатор с глухим стуком упал на четвереньки и зарычал на и Его третий глаз резко раскрылся. Алларик бросился на землю. Черная рваная лента энергии вылетела из глаза навигатора, оставив глубокие выбоины в телах окружающих их статуй. Каменная рука упала на землю со стуком, почти неслышным среди гула. Когда третий глаз навигатора извергнул тёмную энергию на мост, Аларик выскочил из укрытия. Пригнувшись, он метнулся к навигатору, врезался тому вбок, перепрыгнув через линию тёмной энергии и заскочил ему за спину. Навигатор попытался сбросить космодесантника, вытянул руку, стараясь ухватить его. Аларик перехватил его руку и вывернул указательный палец существа назад, чувствуя, как с треском рвутся связки. Его вопль боли навигатора слился с песней. И Ларик был настолько оглушен этой мучительной гармонией, что разжал руку и скатился со спины навигатора. Он инстинктивно пошарил вокруг. Рука его наткнулась на теплую липкую массу. Останки последнего из охотников, выслеживавших навигатора, Он взглянул туда и увидел что-то металлическое, сломанное древко копья, увенчанное зазубренным стальным наконечником. Когда он подхватил его, тень навигатора нависла над ним. Туша навигатора рухнула на четвереньки у самых ног Ларика. Лицо мутанта находилось в сантиметрах от его лица. Третий глаз вновь открылся, и бровь над ним насупилась от ярости и... Боли. Песня сводила существо с ума. Айла Задний не намерен был дурачить публику, лишив ее очередной смерти. Ларик ткнул копьем в лицо навигатора. Наконечник пробил твердую, как камень, роговицу третьего глаза. Древко последовало за ним, ломаясь и заполняя глазницу щепками. Навигатор отпрянулся с злобным рявканьем, схватившись лапой за лицо. Аларик вскочил на ноги. Навигатор не был порождением дракоази, но этот мир осквернил его и лишил разума, превратив в оружие, в животное. То же самое они хотят сделать и с Алариком, если прежде не сумеют убить его. Полуослепший навигатор ринулся в атаку. Аларик прыгнул, но не в лицо раненого существа, а мимо, скользнул спиной по шкуре существа и перекатился через него. Навигатор пролетел вперед, его массивное тело не могло резко остановиться. Он врезался в каменные перила моста и проломил их. Под его передними конечностями разверглась пустота. Падая, навигатор взвыл. И звук этот окончился жутким влажным ударом, когда его туша грохнулась на дно пересохшего канала. обогрив его, Кровью. Аларик сполз с моста, тяжело дыша. Тысячи глаз смотрели на него. Он убил их навигатора. Этого в сценарии не было. За ним прислали солдат из гарнизона Айлазадни. Поскольку охота была окончена, и публика получила свою кровь. Аларик понимал, что драться с закованными в латах воинами Окружившим его означало лишь дать этому городу возможность еще раз насладиться кровопролитием. И он позволил заковать себя в кандалы и утащить обратно на Гекатомбу. Они получили свою кровь, но и Алларик тоже получил кое-что. Среди татуировок Навигатора было знакомо изображение шестипалой руки. Навигатор мог убивать взглядом. Своего третьего глаза. Это оружие способно поразить охотника на демонов. Вот почему Алларика бросили вместе с ним в этот лабиринт. Демон Аргутракс хотел, чтобы Аларика стравили с самым сильным из его рабов убийц, и Велинатор лишился бы своего нового и лучшего раба. У лорда в Дракоази была слабость. Слабость! которую они полагали силой. Они ненавидели друг друга. Их слабым местом была ненависть.